и вот теперь для полка Регула компания была окончена. Этот полк входил в состав дивизии под начальством наследного принца оранского и если судить по длине усов и сабель, и по богатству обмундирования и экипировки, Регул и его товарищи представляли собой самый доблестный отряд, какому когда-либо трубили сбор военные трубы. Когда Ней ринулся на авангард союзных войск, штурмуя одну позицию за другой,